Она скатилась с кровати, рыдая от страха. Лицо незнакомца запомнилось до последней черточки, лишенный всякого выражения взгляд, пустая улыбка и поистине демоническое совершенство нечеловеческих, но при этом о ч е л о в е ч е н н ы х черт. Как будто из под одной оболочки проглядывала другая, дикая, страшная, не имеющая ничего общего с миром людей. И хотя сон испарился в одном г н о в е н ь е Горло по-прежнему сводило судорогой, словно невидимая петля еще стягивала шею. В голове на батом звучало страшное: "Пойдем со мной". Куда? Зачем? Почему она? Эти вопросы сопровождали едва ли не каждое ее пробуждение, но получить на них ответы по-прежнему не удавалось. Не было ответов и сегодня. Поэтому пришлось подняться на ноги и брести в ванную. Там. б е с с т р а ш н о стоя под потоком ледяной воды Кэс ждала, когда холод выстудит из памяти горячечный ужас. Отличный способ борьбы со страхом, надо сказать. Если замерзаешь до состояния сосульки, всякие мелочи вроде жутких сновидений отступают сами собой. Вытирая голову полотенцем, девушка даже начала мурлыкать под нос какую-то бодрую песенку. Ну вот и все. Нечего так трястись. Увы. Ужас в н о в ь стиснул горло, едва Кэс откинула с лица мокрые волосы. Сердце подпрыгнуло к горлу, и в зеркало, таращи карие глаза, смотрело хорошо знакомое отражение: худенькая двадцатилетняя девушка в мятой фланелевой пижаме. Вроде бы ничего нового, вот только на шее багровел след от веревки. Побелевшие пальцы стиснули края раковины. Не смотреть, не думать. Это лишь от г о л о с о кошмара. Когда набравшись смелости Кэс посмотрела в зеркало снова, то увидела привычную себя: с воспаленными от бессонницы глазами, осунувшуюся, затравленную, но по крайней мере без жуткой борозды на шее. Длинные мокрые волосы цвета переспелой клюквы, конечно, смотрелись фриковато, но ничего не поделаешь. Эксперименты со сменой имиджа не всегда бывают удачными. Ну и вид у тебя, баба Кася. Пробурчала девушка и отвернулась. Через четверть часа из подъезда типовой пятиэтажки в липкий июльский зной мегаполиса вынырнула худышка в голубых джинсах, полосатой футболке и спышной косой от чая н о пламенного цвета. Она вытащила из сумки солнечные очки, включила п л е е р привычно нацепила наушники и поспешила на автобусную остановку. Все как обычно на протяжении последних двух лет. Меняется только одежда в зависимости от погоды и цвет волос. Целях разнообразия. Институт, работа, подработка, прогулка до дома, компьютер до поздней ночи, сон. Четыре раза в неделю по вечерам Кэс ездила на и п о д р о м Никакой романтики. Всего на всего уборка в с т о й л а х дочистка да лошадей, если доверят. Зато позволяли бесплатно кататься верхом. Вторая работа была тоже ничего, но все-таки похуже. Приходилось суетиться официанткой в местном кафе. Не то чтобы такой уж кромешный ад, но отдать сообще питу навек не хотелось. в Прочем, и здесь имелись свои плюсы. Например, удалось приобрести полезный навык быстро и незаметно пробираться через толпу, избегая лишних прикосновений, запоминать огромное количество информации и улыбаться в независимости от настроения. п о с л е д н и м кэс особенно д о р о ж и л а В жизни частенько приходится улыбаться сквозь зубы, хотя она, если вдуматься, была счастливцей. и Во-первых, в октябре, когда она родилась и оказалась выброшена неизвестной м а т е р ь ю в мусорный контейнер, жалобный младенческий плач чудом услышал дворник. Во-вторых, после распределения в детдом одна из воспитательниц пожалела темноглазую, похожую на доверчивого щенка четырехлетнюю девочку и, в конце концов, договорившись с руководством, часто забирала ее к себе, а потом и вовсе оформила опеку. Да, если бы не мама Валя, жизнь Кэс вряд ли сложилась бы так удачно. А в итоге сирота воспитывалась в обычной, но, к сожалению, не полной семье, закончила с отличием школу, поступила в колледж, перевелась в институт на факультет лингвистики. И все было бы хорошо по сей день, если бы однажды метельным январским днем мама в а л я не оставила дочь навсегда. у к а с как будто отрубили половину души. Что-то безвозвратно нежное ушло в мёрзлую землю вслед за мамой. Во время похорон. Коченея на л е д я н о м ветру, вновь осиротевшая девушка ощущала лишь пустоту в душе, которую, как она понимала, теперь не заполнить. Хотелось плакать, но слезы не желали л и ц а стояли комком в горле, мешая дышать и говорить. А спустя несколько недель после этого пришли и кошмары. На первых порах они были неясными и оставляли после себя только легкую тревогу, но со временем все стало хуже. Светловолосый мужчина в т о р с я в сумбурные сновидения на исходе зимы. Грязная, тесная улица чужого города. Мимо, словно тени, спешат безучастные люди. От постоянного м е л ь к а н и я лица спин рябит в глазах. Но вот один из идущих, высокий, светловолосый, замирает и оборачивается к р а с т е р я н н о застывшей посреди тротуара девушке. На спокойном лице незнакомца читается невольный интерес. Прохожий усмехается и медленно снимает солнцезащитные очки. Кэс проснулась, захлебываясь беззвучным криком, дрожащая и мокрая от пота. Никогда в жизни она не видела ничего ужаснее. Из прозрачных голубых глаз мужчины ей в душу смотрела безна. д С этой ночи все пошло на п е р е к о с я к Иногда р е а л ь н о с т и сон переплетались. Казалось, будто жутковатый незнакомец преследует свою жертву и в яве. Его силой отмелькал в толпе, отражался в стеклах проезжающих автомобилей, маячил в темных подворотнях. а т е н ь высокой плечистой фигуры кралась закэ с солнечными днями. Несчастное т о и дело оглядывалась через плечо, уверенная, что вот-вот увидит знакомое лицо и л ь д и с т ы е глаза, но натыкалась только на недоумевающие взоры прохожих. Должно быть, со стороны она выглядела как параноик или жертва многодневной шпионской слежки, озирающаяся, з а д е р г а н н а я но при этом кожей чувствовала, за ней наблюдают. Однажды, стоя на автобусной остановке, девушка почувствовала чей-то пристальный взгляд. Стройный темноволосый мужчина в по т о к е пешеходов переходил дорогу. Прозрачные зеленые глаза посмотрели в упор, и таилось в них настолько нечеловеческое выражение, что захотелось р а с к р и ч а т ь с я срывая голос. Незнакомец удовлетворенно усмехнулся, подмигнул парализованной ужасом жертве и растворился в толпе. Да, Кассандра сходила с ума, и чтобы окончательно не соскользнуть в пропасть безумия, выработала свою систему борьбы с кошмаром: холодный душ и много работы. Выматываясь, она валилась на кровать и засыпала без сновидений. А еще старалась убедить себя, что все происходящее шутки подсознания. Выдумала себе личного демона. Почему демона? Да кто теперь разберет. Но проштудировав интернет, даже дала ему имя. Амон. Властный демонический принц, командовавший, если верить эзотерическим источникам, сорока легионами духов. Мистическое жестокое существо, в чьей власти открывать прошлое и будущее, повелевать огнем и подчинять даже самых непокорных. Все эти характеристики как нельзя лучше подходили голубоглазому мужчине из снов. И вот в е д ь что странно. Теперь, когда у кошмара появилось имя, мириться с ним от чего-то стало легче.